В те годы это, конечно, было того. Отец регулировал угол поворота вентилятора. «Ничего, если сегодня вас угощу». «Ужинать не дома?» В голосе матери почувствовалось напряжение. Я уже собрался был отменить приглашение. «Что здесь лучше?» «Ничего подобного», — возразил отец. «Так ведь выпрямилась мать на кухне. Мы уже выходили на улицу играть в кэтчбол, и я посчитал, что родителям ничего не стоит прогуляться до ресторана Сукияки где-нибудь в районе ворот Каминоремон. Однако для них это было равносильно преодолению какого-нибудь горного хребта. Ну и ладно, просто я подумал, есть уж и прощаться, только не в этой квартире. Мне казалось, что это проще сделать, например, за столом в ресторане Сукияки, где много посетителей и официанток. Но усугублять страдания родителей при этом не хотелось. Сейчас вообще-то не сезон для Сукияки. Что мы здесь, не найдем чего поесть? И то правда, так и сделаем. Я раньше думал, как хорошо всей семьей собраться за одним столом, поставить варить кастрюльку,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 Они так и не сдвинулись с места. Ждут, будто вернулся в детство, делаю покупку под надзором родителей. Все верно. После расставания со мной у родителей больше не будет Асакуса. Выходит, и я сегодня с ней прощаюсь. И отец просто хочет прикоснуться к воспоминаниям. Я подбежал к родителям и крикнул. Отец, может тогда и СМБ, что на углу у ресторанчика Суси? Давай. Я быстро. Подождите, ладно, мам? Однако там все уже распродали. Но почему сейчас вырвалось у меня? Я побежал обратно.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 Поведя в ее сторону подбородком, отец сказал: Дай ей одну бумажку, в смысле, чаевые? Хорошо. Нынче так не принято. Но почему? Разгорячившись, мужики завсегда оставляют: Сотни иен хватит! Нет, не сотни, тысячи. Слушай, тысячи иен! В жутком мире ты живешь. Сейчас об этом, вставила мать, говорить не стоит. Почему не стоит? Отец помешивал в кастрюле. Говори, что хочешь. Даже не верится, что уже 48, мать смотрела с меня. Да уж, ответил я. «А как я рад, что моя мама такая молодая и красивая!» Еще бы!» — засиял отец. «В его возрасте так сказать я об себе не позволил. Сейчас, наоборот, мне казалось, что это уместно. звучал доходчивее». «А ты неплохо управлялся без нас. Подумай только, 36 лет!» «Жену вот даже успел завести», — сказал отец. «Дети, они всегда как-нибудь справляются А как быть, если нас нет?» Замолча, мать!» «Ты мне брось так говорить, отец!» «Ты что, не понимаешь? Нам некогда дрепать языками!» Голос матери вдруг задрожал, словно бат слез. «Что значит некогда?» Я перевел взгляд с матери на отца. «Что, горит?» «Да», — на глаза матери навернулись слезы. «Ты думаешь, я просто так официантка отправила?» Я посмотрел на отца. Он сидел с убитым видом. «Ты про что это?» «Так ничего». Отец скачал головой с серьезным видом. «По нему не скажешь, что все в порядке».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 До сих пор толком ничего не сделал. Сплошная грызня на глазах у...» Начал я фразу и обомлел. Плечо матери стало расплывчатым. Контур сохранялся, но уже просвечивал. В панике я посмотрел на отца. Часть его груди уже пропала. «Вот в чем дело. Вот вы как уходите. Я лишь открыл рот, не в силах что-либо произнести. «Все кончено», — сказал отец. «Уже все кончено». «Мы гордимся тобой», — сказала мать.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 Затем навалилась усталость, такая сильная, что хотелось положить голову на стол. Я оперся на стол локтями и закрыл руками лицо. «Они что, в туалет пошли? Поймут, куда?» — раздался голос официантки. «Они ушли. Я опустил руки, но лица не поднимал. Судя по всему, выглядел я ужасно. Не хотелось ее пугать. Ушли? Вдвоем?» «Наверняка понимаешь, что-то произошло. И это правильно, к еде почти не притронулись. Принесите счет. Что, можно?» Да.